Глава 19. Спасённые. Второй девушкой оказалась Наталья Арзет, мой лечащий врач и, судя по сходству, родственница главы Арзет. Наталья, в отличие от Анны, только вдохнула судорожно, втягивая воздух. Я открыл ее оковы, и она тут же повалилась на меня. Всё. Десять лет расстрела в колонии строгого режима мне обеспечены. Наталью пришлось усадить за неимением другой мебели на колченогий стул, после чего я, повернувшись спиной к ней, стал стягивать себя в футболку, после чего, обернувшись, просто надел ее на девушку, как мешок. Уф, если кто-нибудь нас сейчас увидит, то проблем не оберешься. И как вытащить из этой дыры двух полуодетых девушек? Блин, тут еще этот упырь лежит. Его тоже нельзя оставить ни в коем случае. Я набрал номер Чона. Молчание. «Да что ж ты молчишь, когда так нужен?» «Это не просто вопрос жизни и смерти». Чертыхнувшись, я позвонил таксисту, который ждал на своем авто в паре кварталов. «Семен, это Егор». «Уезжаешь, барин?» – спросил Семен. «Нет, Семен, я тут упал и одежду испачкал малость». Заплачу с надбавкой. Заедь в... Что тут ближе? Возьми спортивные трико, я заплачу. Размер не помню. Или 50 или 53-й. На всякий случай, две штуки возьми. «Бинты нужны? Тут же спросил Семен. Лекарства. Нет, я живой и целый, только одежду испортил. Семен только сказал что-то утвердительное и положил трубку. Ну вот. Одной проблемой меньше. После этого я набрал Степаныча. «Алло, Сергей Степанович?» «Слушаю, Егор Петрович», – прогудел Дворецкий или кто он там был. «Я сейчас адрес назову, подъедьте, пожалуйста, за мной». «Ага, барин, чего случилось-то? Александра место себе не находит». «Все хорошо, я... Короче, на месте». Степаныч тоже что-то угукнул и положил трубку. Зазвонил телефон. Я преждевременно обрадовался, решив, что это кто-то из корейцев, но это оказался Семен. Я накинул белый халат на голый торс. Так хотя бы не видно, что я полуголый. У входа в подвал меня встретил Семен. Во, держи, барин!» – протянул он мне сверток. Я расплатился с Семеном и отпустив его, вернулся обратно в подвал. За это время реакция у девушек стала более осмысленная. Анна, за время пока меня не было, надела толстовку, просунув руки в рукава, и застегнула молнию. Наталья тоже надела футболку по-человечески. Я молча протянул каждой из девушек спортивные трико на завязках, явно великоватые, но ничего, сойдут, и отвернулся. Девушки начали механически одеваться. Зазвонил телефон. Подъехал Степаныч. «Девочки, пойдемте, сказал я и тут же мысленно выругался. «Не заставлять же их идти по бетону. Так не годится». Выругавшись, я разулся и отдал свою обувь Наталье. Знал бы, попросил бы Семена купить пару кед. Анну просто молча подхватил на руки, под колени и спину отчего девушка заторможена вцепилась в мою шею. Так мы и пошли наружу. Наталья шла рядом, опираясь на мое плечо. «Барин, ну ты...» – начал Степаныч, но осекся, разглядев девушек. «Господи, Егор Петрович, что случилось?» «Плохие люди напали на них», – коротко ответил я. «Я убедил их, что так делать нехорошо». Степаныч тут же поспешил отворить заднюю дверь, после чего я опустил в салон Анну. Для того, чтобы посадить Наталью, пришлось обойти автомобиль и открыть дверь с другой стороны. Куда ехать? Уже по-другому спросил Степаныч. В больницу или в клинику? Погоди, Степаныч, распрямился я. Там упырь остался, который их стерек Его оставлять нельзя. В багажнике поместятся. «Уже поместится, барень, поместится!» Сурово закивал Степаныч. «Я его утрамбую!» «Тогда побудь с девушками, я сейчас его притащу!» Толстого Жеку я тащил волоком, как мешок, не церемонясь с ним. Жалости к нему и раньше не было, а теперь прошла и последняя. Урод пришел в себя и сейчас же застонал. Запихали мы его вдвоем со Степанычем после чего с чувства выполненного долга закрыли багажник. «Егор!» – тихо раздалось сзади. Рядом, опираясь на автомобиль, стояла Анна. «Степаныч, ты двери не закрыл, что ли?» – крякнул я. «Ты же видишь, они едва на ногах стоят!» Степаныч только досадливо крякнул. Аня просто посмотрела на меня, то ли передумав говорить, то ли просто потеряв мысль тут еще нужно в этом тереме пошуровать сказал я а затем махнул рукой не могу ни отцу ни корейцам дозвониться ах к чертям все степаныч едь сейчас к александре девушек оставим у нее а потом будем решать все остальные проблемы пока я проходил мимо анны та легонько схватила меня за руку ты лучше сзади садись егор петрович осмотрел на Настя Степаныч. «Девочкам оно так спокойней будет!» Я подумал и кивнул. «Садись, Аня!» – устало сказал я. «Садись, а то простынешь, босиком на бетоне холодном стоять!» Аня молча кивнула. Когда мы сели в автомобиль, она прислонилась ко мне и молчала всю дорогу. Зазвонил телефон. «Наконец-то Чон ответил!» «Чон, ну, наконец-то!» – облегченно выдохнул я. «К делу!» – перешел главному кореец. «Почему ты покинул квартиру?» «Чон, я нашел Анну!» – сразу ответил я. «Ты уверен? Где она?» – тут же изменился тон Чона. «Рядом со мной!» – ответил я. «Живая и вполне здоровая. С ней еще одна девушка, но это не телефонный разговор. И еще Чон!» «Я поймал того водителя, который вез девушек от армейского полигона, ему потребуется помощь». «Так», – только и сказал Азиат. «Есть еще что-то, что ты можешь назвать по телефону». «Ага», – кивнул я. «Я сейчас продиктую адрес, где их держали. Может быть, ты сможешь там найти что-нибудь. Сейчас двери сломаны и никого нет, но не факт, что это будет до конца дня». Диктуя адрес и жди меня. Да, не отходи от девушек», – ответил кореец и повесил трубку. Уф, просто гора с плеч упала. Автомобиль остановился напротив Сашиной многоэтажки. Я вышел первым и подхватил Анну на руки, после чего мы двинулись к лифту. Наталья также продолжала идти, опираясь на меня и иногда повисая на мне. Когда открылась дверь квартиры, на пороге стояла белая как мел Саша. Увидев нас, она облегченно выдохнула, но затем, увидев, в каком состоянии девушки, только охнула. «Егор, в зал! Неси Аню в зал!» Я прошествовал со своей ношей в зал, после чего посадил ее в кресло и помог сесть Наталье во второе. Саша уже гладила и обнимала Анну, тихо ревя. Ну вот, та компания, которая сейчас им нужна больше всего. Мои дела здесь закончены. Я облегченно вздохнул и пошел к себе. Потом передумал и, выйдя из зала, направился на кухню. После того, что только что произошло, хотелось, если не принять на грудь, то плотно перекусить. «Егор, останься!» – услышал я слабый голос. «Не уходи!» – обернувшись, удивился говорила Наталья, которая почти пришла в себя. Взгляд был уже осмысленный, а движения становились более естественными. Я молча вернулся и сел на диван напротив девушек. «Саша», – слабо сказала Анна, «если ты так и продолжишь плакать, то я растаю». Саша удивленно встрепенулась и замерла, шмыгнув носом и уставившись на Анну. «Я в порядке, Саша». Слабо улыбнулась Анна. «Действительно стальная леди. Я снова почувствовал себя так, словно смотрю на снежную королеву. Такую прекрасную, суровую и бесконечно далекую. Во мне снова родилась странная смесь чувств, гордость, радость и вместе с тем зависть и отвращение к самому себе». «Точно?» – Саша пристально посмотрела на нее, выскивая на лице фальш. «Точно, Сашенька, точно!» – как ребенку кивнула ей Анна, после чего взяла её лицо в ладони и чмокнула в лоб. «Я просто очень устала!» Я смотрел на всю эту картину и чувствовал две вещи – теплоту и зависть, что ли. В то же мгновение что-то говорило мне, что я лишний. «Может, нужен врач?» – спросила Саша, посветлев лицом. «Не требуется», – покачала головой пришедшая в себя Наталья. «Я сама врач. Могу сказать, что нам ничего не грозит». «Здорово», – благодарно посмотрела на нее Саша. «Тогда, может быть, хотите чаю? Сергей Степанович умеет отменно его заваривать. Попьем вместе». «Да, я бы не отказалась», – кивнула Анна. «Будет просто здорово, Александра Петровна» кивнула Наталья, окончательно приходя в себя. «Просто Саша!» – кивнула Александра. После того, как Сергей Степанович подал чай, девушки уже окончательно пришли в себя. Я задумался и не заметил, как встретился взглядом с Анной. Примерно так же она смотрела мне в глаза, когда провожала меня на дуэль. Я невольно ощутил, как в груди потеплело от этого взгляда. «А почему бы нам не сесть всем вместе?» – спросила Наталья и, поднявшись, прошла на диван, где сидели мы с Сашей и села рядом со мной. Анна тоже ни секунды не сомневаясь, встала и села между мной и Сашей и при этом снова украдкой посмотрела мне в глаза. «Девочки, а что это были за знаки на полу?» Наконец задал я вопрос, который мучил меня. «Они точно не опасны?» «И да, и нет», – ответила Наталья. «Это специальные знаки для подавления силы одаренных. Специальные пентаграммы вырезаются на полу, иногда о стенах, а также на тело наносятся дополнительные знаки. В итоге это просто не позволяет одаренным использовать лебен и техники, связанные с ним. Очень редкая и неизвестная техника, о которой сейчас почти никому не известно. «Это сделал тот урод?» – спросил я. Как-то толстый Жека не выглядел великим одаренным, или даже теоретиком забытых техник. «Нет», – ответила мне Анна. «Тот урод просто нас караулил, сидел у входной двери, а потом, когда ты начал ее ломать, побежал и заперся с нами. Сидел тихо, как мышь под метлой, но это ему не помогло». «Вот это похоже на правду!» Эти метки ставил кто-то очень сильный. «И да, Егор», – Анна взяла меня за руку. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. «Он ничего нам не сделал», – сказала Анна, выделив последние слова. «В этом плане можешь быть спокоен и не бичевать себя. Нас просто выкрали и поставили те метки, запечатывая дар. Ничего более». «Угу», – кивнула Наталья слишком пристально посмотрев на меня. «Я рад», – выдохнул я. «Сейчас эти метки не влияют на вас?» «Нисколько», – кивнула Наталья. «Без пентаграмма они не имеют силы». «Что вообще случилось?» – спросил я. Анна нахмурилась. «Я наблюдала за твоей с Милославской дуэлью, когда вдруг возник барьер в виде черной сферы и изображение пропало». Тогда я бросилась к барьеру, чтобы попытаться его пробить. Со мной были несколько военных и медики, Наталья в их числе. Я попыталась пробить этот купол, но он не поддавался. Милославские тоже пытались его взломать, но безрезультатно. Сразу после этого грохнуло несколько выстрелов. Кто-то напал на одаренных. Я обернулась, и тогда меня кто-то вырубил. Похоже, меня накачали чем-то». «Потому что я не приходила в сознание. Чувствовала, как меня куда-то везут, но не могла прийти в сознание, а потом начала приходить, когда кто-то приковал меня в пентаграмме и начал вырезать символы». Наталья лишь хмуро кивнула. «Вы видели тех, кто это сделал?» «Нет», – покачала головой Анна. «Только того урода, который нас охранял». Он что-то говорил о своем господине, силах и прочую оккультную чушь. «Подождите», – нахмурился уже я. «Вы сказали, что вам не нужен доктор, но когда я нашел вас, вы были в плачевном состоянии». «Знаки», – коротко ответила Наталья. «Кроме блокировки, они имеют побочный эффект, причиняют боль, такую сильную, что я иногда проваливалась в беспамятство». Голова была как будто в тумане. Это была очень неприятная пытка. Мы замолчали. Саша с тревогой посмотрела на нас. «Я найду этих людей и заставлю ответить за все, тихо сказал я. Анна ничего не стала говорить, а только положила мне ладонь на плечо. Не и уверенно, как в прошлый раз, а очень робко и нежно. Наталья чуть приобняла меня. В этот момент я смутился и покраснел. Это было несколько неожиданно. Александра тоже промолчала. Я кашлянул, пытаясь скрыть неловкость. «Наталья, пожалуй, стоит предупредить ваших родственников о том, что вы живы и в порядке». «Точно», – встрепенулась Наталья. «Что-то я совсем забыла о таких вещах». «Возьми мой», – протянула ей телефон Саша. Арзе тут же набрала чей-то номер и начала беседовать, успокаивая семью. «Спасибо», – протянула она телефон Александре. Та внимательно посмотрела на нее и сказала. «Минуточку, не могу же я отпустить вас в таком виде. У нас, конечно, разный рост и фигура, но думаю, я смогу найти вам несколько подходящих вещей». «Не надо на вы, просто Наташа», – улыбнулась Арзет. «Буду очень признательна». Александра взяла ее за руку и повела прочь, о чем то говоря, а мы остались с Анной наедине. Собрание было окончено. Я молча встал и, кивнув, Анне пошел к себе. Анна секунду сидела колеблясь, а затем почти выкрикнула. «Егор!» Я успел сделать только пару шагов, когда она обняла меня со спины и уткнулась в шею. Я замер в глубочайшем изумлении. «Спасибо», – тихо прошептала на ухо Анна. Я почувствовал, как на душе потеплело настолько, что наступила весна. «Аня», – только и сказал я, – «я думал, что неприятен тебе, что ты презираешь меня за мою никчемность». «Дурак», – Анна тихо схлипнула, – «я никогда так не считала». «Просто когда отец сказал те вещи в тот раз тебе, а потом мне, ты замкнулся. Замкнулся и стал нелюдимым. И самое ужасное, ты начал избегать меня и перестал со мной разговаривать. Мы всегда были вместе, а ты вдруг резко...» Анна не выдержала и тихо заплакал, уткнувшись в меня. «Вот это да! Не ожидал такого от такой девушки, как Анна!» Выходит, она не испытывала ненависти или презрения к брату? Я мягко освободился и повернулся лицом к Анне. Она снова обняла меня и заплакала в мое плечо. «Почему ты отдалился, Егор? Почему ты стал чужим? Ты не представляешь, каково мне это было чувствовать после стольких лет, что мы росли вместе. Разве ты перестал быть моим родным братом от того, что у тебя не было дара?» «Разве я перестала от этого быть твоей сестрой? Какая разница, есть ли у тебя дар или нет? Какая разница, что говорил отец?» А я считал ее жестокой и бесчувственной. Подозревал, что это она отравила Егора Бергдичевского. «Единственный бесчувственный человек в этой комнате — это я». «Прости», — только и сказал я, поглаживая ее по голове. Я думал, что просто стал не нужен. «Дурак!» — снова схлипнула Анна. «Не говори так. Если я и сердилась на тебя, то только за твое... отчуждение!» «Прости!» — ответил я, поглаживая ее по голове. «Больше не буду!» Анну, как и Сашу, можно было вычеркнуть из списка подозреваемых. «Ну все, все, хватит, Аня!» — шептал я. «Иди и приведи себя в порядок, а то опять перепугаешь Сашку. Ты же знаешь, какая она ранимая!» Анна кивнула, опустив взгляд, и удалилась в ванную. Спустя пять минут раздался шум воды. «Вот и прекрасно! Пусть примет душ или отмокнет в ванной и окончательно придет в себя!» «Я же замер в некоторой прострации. С одной стороны...» На моей душе было светло от того, что сейчас происходило, а с другой была такая глухая беспросветная тоска. Все эти чувства сейчас относились не ко мне, а к Егору, которого я замещаю. И наступит время, когда никто из этих людей обо мне даже не вспомнит и даже не поймет, что когда-то рядом с ними был чужой человек. В этот момент Наталья и Саша вернулись из ее спальни. «Да, одежда действительно меняет людей». «Проводите гостью, Егор Петрович», – лучезарно улыбнулась Наталья. «Просто Егор», – только улыбнулся я. «Сколько раз за сегодня мы уже сказали «просто»?» Саша уже не была рядом. Наталья взяла меня под локоть, и так мы вышли в прихожую. «Берегите», – начал я, но поправился. «Береги себя, Наташ». Вместо ответа девушка порывисто меня обняла и поцеловала в щеку. «Можешь рассчитывать на любую помощь с моей стороны, в любое время», прошептала она мне в ухо. «И да, говори, что хочешь, но твою футболку я оставлю себе». «До свидания, Егорпе, осеклась она и тут же поправилась. «До свидания, Егор». Я, глупо улыбаясь, закрыл дверь и пошел обратно. И тут на меня налетела Саша и, обняв, уткнулась в меня. Здорово, что ты помирился с Аней.